Да, он хорошо знал этот ветер. Но метель — это совсем другое дело. В метель можно близко подойти к лесному зверю, и он не испугается тебя. Звери вслепую блуждают по лесу, и бывает, что олень подойдет к самой хижине и стоит у стены, прячась от ветра. В метель, случается, наезжаешь прямо на лося, и он принимает твою лошадь за другого лося и мирно трусит тебе навстречу. В метель всегда начинает казаться, будто на свете нет врагов и вражды. В метель ветер может дуть с ураганной силой, но он чистый и белый, и воздух полон вихревой белизны, и все кругом меняет свой облик, а когда ветер стихнет, наступает тишина и неподвижность. Вот сейчас разыгралась настоящая метель, и ею можно наслаждаться. Она погубила все дело но ею можно наслаждаться. — Я много лет был погонщиком, — сказал Пабло. — Мы перевозили на больших подводах груз через горы еще до того, как появились грузовики. Тогда-то я и научился распознавать погоду. — А как ты примкнул к движению? — Я всегда был левым, — сказал Пабло. — У нас многие были из Астурии, а там народ политически очень развитой. Я всегда был за республику. — А что ты делал до начала движения? — Работал у одного коннозаводчика в Сарагосе. Он поставлял лошадей для Кариды и в армию. — Там я и Пилар встретил. Она тогда была с Матадором Финито де Паленсия. Помнишь, она рассказывала? Он сказал это с явной гордостью. — Неважный был Матадор, — сказал один из братьев и покосился на спину Пилар, стоявший у очага. «Вот как!» — сказала Пилар, быстро повернувшись к нему лицом. «Неважный был мотодор. Стоя здесь, в пещере у очага, она вдруг увидела его, маленького смуглого с бесстрастным лицом, увидела его печальные глаза и ввалившиеся щеки и взмокшие черные завитки волос над лбом, на котором слишком тесная шляпа оставила красную полоску, незаметную для других. Вот он стоит перед быком-пятилетком, который только что вскинул на рога лошадь и всей силой напруженной шеи поднимает ее выше-выше вместе с всадником, колющим эту шею острым наконечником пики, все выше и выше, пока наконец лошадь не грохнулась озем с глухим стуком, отбросив всадника к деревянному барьеру, и бык, пригнув могучую шею и выставив рога, рванулся вперед, чтобы ее прикончить. Вот он, Финито, Матадор не из лучших, стоит напротив быка, повернувшись к нему боком. Она увидела ясно, как он наматывает на древко тяжелую ткань мулеты, ткань, тяжело обвисшую от крови, которой она пропиталась, когда он проводил ею над головой быка и над мокрым лоснящимся загривком, и дальше вдоль спины, когда бык бросился. И бандерильи зазвенели. Она увидела, как Финито стоит в пяти шагах от головы быка, словно вросшего в землю, стоит в половорота к быку и медленно поднимает шпагу до уровня его лопатки и нацеливает острие клинка в точку, которую не может еще увидеть, потому что голова быка приходится выше его глаз. Сейчас взмахом тяжелой мокрой ткани в левой руке он заставит быка пригнуть голову, Но пока он только чуть покачивается на каблуках и нацеливает острие клинка, стоя в полоборота к расщепленному на конце рогу, а бык тяжело дышит и не сводит с мулеты глаз. Она видела его теперь совсем ясно и слышала его тонкий высокий голос, когда он повернул голову и оглядел публику, сидевшую в первом ряду над красным барьером, и сказал «Посмотрим, удастся ли нам убить его вот так!» Она услышала голос и потом увидела, как согнулось его колено, и он пошел вперед прямо на рог, который, словно по волшебству, опустился, следуя за движением мулеты в смуглой худой руке, уводящим рога вниз и мимо, и как острие вонзилась пыльный бугор загривка. Она видела, как блестящий клинок погружался медленно и верно, будто бык, напирая сам, вбирал его в себя. И она следила за ним, пока смуглый кулак не прикоснулся к натянутой шкуре. И тогда маленький смуглый человек, ни разу не оторвавший глаз от места, куда входила шпага, весь подобрался, отводя подальше от рога свой плоский втянутый живот, а потом, отскочив назад, стал в позу, в левой руке древ мулеты, правая поднята вверх, и приготовился смотреть, как умирает бык.